Люди, те, кто родились, но еще не умер, спешите идти в созерцок или созерцавель. Места на облаках и на деревьях и на китовой мели занимайте до звонка. Звуки, несущиеся из трубарни, долетят до вас».